Глава двадцать первая. Зачем создавать себе иллюзии? Пара небольших крыльев, вырвавшихся из-за спины Лужи, хотя и была частью ее тела, но определенно доставляла ту же боль, что испытывали обычные дети при росте. Вероятно, Лужа не смогла найти ни Мучунь-Шинь-Женя, ни Дашесюна, занятого своими капризами, ни хотя бы четвертого Шесюна, положившего жизнь на заучивание правил клана. Единственным, кому она могла горько поплакаться, оказался Чэнь-Тянь. какое-то время внимательно осматривал крылья лужи, пока не удостоверился, что они прекрасно прикреплены к ее телу. Во всем этом была лишь одна проблема – они слишком напоминали куриные. Чентянь забеспокоился. Если учитель увидит их, не попросит ли он поваров жарить куриные крылышки целый месяц? Не нужно плакать. Это подарок от твоей мамы. Чинтянь неуклюже поднял девочку на руки. Ему даже показалось, что она заметно похудела. Может, лужа только выглядела упитанной, или в тот момент, когда она превратилась в полуптицу. Её кости стали легче. Чтобы принять человеческий облик, демоны совершенствовались годами. Чинтянь видел в библиотеке несколько записей о тёмном совершенствовании но не обратил на них особого внимания, ведь они не имели к нему никакого отношения, и Чинтянь просто пролистал их. Лужа родилась от союза человека и демона, она должна была унаследовать способность менять свой облик, но Чинтянь не знал, было ли это случайностью или ее собственным желанием. Он поднял маленькую лужу повыше и серьезно произнес. «Ты должна сосредоточиться!» «Просто попытайся подумать о том, чтобы сделать их меньше и спрятать. Спрятать, понимаешь? Эй, Шимэй, ты понимаешь человеческую речь?» Лужа смотрела на него большими невинными глазами, и Чентян не был уверен, понимает ли она его. Но, увидев ее растерянное лицо, Чентян готов был покляться, что нет. Чентян тяжело вздохнул. «Забудь об этом!» Я отведу тебя к учителю. Но лужа хлопнула его по рукам, пробормотала «Ах, ах!», сжала кулачки и задержала дыхание. От усилий девочка скосила глаза, и лицо ее покраснело. Только Чентянь обрадовался, что она может справиться с проблемой сама, как маленькие крылья на спине лужи неожиданно вытянулись до семи или восьмичьей в длину. Перья рассыпаясь по полу, едва не отхлестали тяня по лицу. Он с удивлением уставился на Шемей, превратившуюся в гигантскую птицу. Став больше, крылья почти дорвали ее одежду. К счастью, она была еще в том возрасте, когда носила штаны с разрезом, и не было никакой разницы в том, девочка она или мальчик. Но крылья действительно оказались слишком большими, а лужи, несущие их, настолько маленькой, что почти потерялась среди перьев. Она напоминала огромную бабочку. Поистине странное зрелище. Примечание. Китайские детские штаны с открытым пахом. У этих штанов есть непрошитый шов на ягодицах или отверстие по центру ягодиц. Эта конструктивная особенность дает детям мочиться и испражняться, не спуская штанов. Оправившись от шока, чэнь беспомощно уставился на лужу. — Я просил тебя сделать их меньше, а не больше! Шимэй, который он мог поднять одной рукой, теперь стала слишком тяжелой. Если бы он не практиковался с мечом, то вряд ли бы смог ее унести. А лужа все так же смотрела на своего Шэсюна огромными невинными глазами. Вес крыльев не давал ей сесть ровно и она неуклюже покачивалась на руках чэнь Они все еще нуждались в помощи своего учителя. чэнь крепко обнял лужу и попытался выйти на улицу. Однако они вместе застряли в дверях павильона. Чэнь-Тянь пораженно замолчал. О, небеса! Девушке любого возраста никогда не придется по душе тот факт, что она застряла в дверях. Лужа не относилась к плаксивым детям, но теперь, оглянувшись на свои крылья, она вдруг громко зарыдала. Обычные дети могли плакать сколько душе угодно, но слезы лужи обладали силой разрушать дома. Чентян оказался в крайне невыгодном положении. Он изо всех сил старался сохранить равновесие и одновременно уговаривал девочку. — То, что у тебя большие крылья, не делает тебя толстой, правда? — Ну, ну, перестань плакать. Попробуй сложить их. Сложить, понятно? Лужа посмотрела на него, вздыхая и всхлипывая. От утешения Чэнь-Тянь она постепенно успокоилась. чэнь с облегчением вздохнул, надеясь, что в этот раз она действительно все поняла. Но вдруг Шэмэй поразила его еще больше. Она полностью расправила крылья, попыталась взмахнуть ими и, повинуясь какому-то инстинкту, медленно поднялась в воздух. Ветер закружился по павильону, растрепав несколько нежных орхидей, растущих во дворе. Чинтян не мог открыть глаза, но чувствовал, что в его одежду вцепилась пара рук. Пухлые ладошки лужи превратились в когти, крепко сжимающие его, и у Чинтяня появилось дурное предчувствие. В следующий же миг его опасения сбылись. Могучая лужа подняла его в небо, Сердце чинтяни ушло в пятки. Первой мыслью было вырваться, но чем выше они поднимались, тем меньше он сопротивлялся. В конце концов Чинтяне ничего не осталось, кроме как выкрикивать взрослое имя своей Шимэй, пытаясь перекричать ветер. — Хань-Тань! Отпусти меня! Но лужа оставалась глухой к его крикам. Может, она и слышала его, но, похоже, совершенно не понимала чинь не представить себе не мог, что его первое катание на облаках будет именно таким. Ему хотелось одновременно смеяться и плакать. чинь не мог не задаться вопросом, что если он, избежавший смерти в долине демонов, в конечном итоге умрет под когтями своей Шимэй? Лужа тем временем пронесла его над воротами павильона Цин-Ань и изумрудно-зеленым бамбуковым лесом. Они все поднимались и поднимались пока гора Фуяу не исчезла у них под ногами. чинь опустил глаза, глядя на широкий горный хребет, окрашенный в изумрудно-зеленый цвет. С одной его стороны находился склон, частично залитый светом, а с другой — глубокая и мрачная долина, скрытая в тени. Вдоль хребта маячили бесчисленные пещеры и покинутые дворы. У одних на входе выселись стелы с надписями, у других — статуя, а у некоторых ничего. Тысячи лет люди приходили и уходили, служа связующим звеном между прошлым и будущим. Многочисленные методы самосовершенствования и другие важные записи были похоронены в земле, в девятиэтажной подземной библиотеке, словно кровь и кости истории. Это все, что осталось от всемогущих заклинателей, талантов, людских добродетелей и даже злодеев. Во всем клане Фуяо остался только учитель Ласка и несколько озорных учеников, скрывающихся от мира смертных. Только ветер несся по небу и нырял глубоко в бездну. Он обжигал на этой высоте, и у Чентяня заболели щеки. Однако постепенно преследующий поначалу мучивший Чентяне страх отступил. Чентянь вздохнул чувствуя, что избавился от мучившей его тоски. Он снова подумал о господине Баймине и о плато бессмертных, о своих родителях, оставшихся в далекой глубинке. Наверное, они были заняты тем, что пересчитывали последние оставшиеся у них деньги. Вдруг Чинтянь осознал все те тайные желания, притаившиеся в глубине его сердца. Почему он стремился стать кем-то вроде господина Боимина? если он станет всемогущим заклинателем, свободно путешествующим по миру, заклинателем, перед которым все живое съёживалось бы, а все люди становились на колени. Осмелится ли он вернуться в родной дом, чтобы увидеть, сожалеют ли они? Прямо сейчас, когда он плыл среди облаков, глядя, как пещеры и дворы горы Фуяо исчезают вдали, переполненное до краев и вечно запертое сердце Чинтяня внезапно опустело. Его родители смертны. Сколько еще им ходить по свету? Тридцать или пятьдесят лет? Сейчас он непрерывно думал о том, что однажды вернется и заставит их сожалеть. Но что случится потом? Возможно, когда он действительно чего-то достигнет, они будут уже мертвы. Или, может быть, они все еще будут живы. А может и нет. Но по прошествии половины отведенных им лет Даже если они вспомнят отданного Даосу ребенка, останется ли у них что-то, кроме сожаления? Если они действительно любили его, почему так безжалостно отдали? Если у людей нет никаких чувств, стоит ли говорить о раскаянии и стыде? чэнь внезапно расслабил напряженные плечи, отдаваясь на милость Шимэй. Он понял, что ненависть которая разъедала его изнутри, была лишь иллюзией. Стены в сердце Чинтяня рухнули, и он снова услышал шепот, исходящий от горы Фуяо, прямо как в тот раз, когда Дашисюн внезапно впал в медитацию. Но теперь голоса не прошли мимо него. Они вливались в тело Чинтяня, будто реки, впадающие в море. Не задевая и не задерживаясь, Эти волны приходили и уходили, подобно радостям и тревогам. Они кружили рядом, соединяя тело Чентяни с миром, будто он всегда являлся его частью. Трудно сказать, сколько времени прошло, прежде чем он услышал крик журавля. Белая птица взмыла в небо и несколько раз облетела их с лужей. Поднявшись так высоко, лужа потерялась и уже начинала хныкать но, заметив птицу, покорно последовала за ней обратно на гору. Под присмотром журавля она приземлилась прямо перед резиденцией Мучунь-Шэнь-Жэня. чэнь все еще находился в трансе, когда его ноги коснулись земли. мучунь устремился на помощь застрявшей в воротах лужи. Он погладил ее крылья, и те засветились таинственной силой, начав медленно уменьшаться, пока, наконец, не исчезли оставив на спине девочки лишь пару красных отметин, похожих на родинки. Мучунь-Чэнь-Жэнь не стал тревожить чэнь Он стоял в стороне и ждал, обнимая крепко спящую лужу. Когда солнце перешло на другую сторону горы, чэнь наконец очнулся и понял, как сильно они ноги. мучунь чэнь снял с ворот защищенный от ветра фонарь и отдал чэнь чтобы тот освещал мальчику путь домой. «Сейчас уже слишком поздно, можешь возвращаться в свой павильон. Завтра после тренировки с мечом ты останешься и начнешь изучать заклинания вместе с Дашисюном». внимательнее вгляделся в лицо учителя. Удивленный и озадаченный, он спросил. «Учитель, это... Я почувствовал цы?» чинь кивнул, просияв. «Я не ошибался насчет тебя». Из всех моих учеников ты самый способный. Неужели так необходимо было говорить из всех моих учеников? чинь не знал, что на это ответить. Оценкой учителя сложно было гордиться. Если его способности таковы в сравнении с Янь-Джинь-Мином, юанем или Юнем, то хвастаться тут нечем. Проводив взглядом чинь уверенно спускавшегося по горной тропе, мучунь джинь ощутил горькую радость. Много лет спустя у него наконец появился ученик, готовый прилежно учиться. Поглаживая журавля по изящной шее, Мучунь-Шинь-Жень сказал сам себе. Если бы его ученики узнали об этом, стали бы они более усердными. Белый журавль потерся о его руку и, хлопнув крыльями, улетел прочь, словно отвечая. Зачем тешить себя иллюзиями?